Глава 17. Между правдой и обманом. Можно ли считать вампирский гипноз насилием? Подчинение разума и воли — ужасная пытка, но без нее контроль над отродиями был бы утерян навсегда. Физиология существ, отличных от человеческих. Запрещенное издание. Несколько раз моргнув, я вернула себе зрение. И первое, что я увидела — Рафаэль, сгорбившийся и сидящий на коленях. По обе стороны от него стояли незнакомцы с такими же белыми, как у Рафаэля, волосами. Я еще не видела их лиц, но точно знала, что на них рубинами сияют красные глаза, а под бледными губами прячутся острые клыки. «Тиа!» Голос, полный неуместной радости, Разнесся по комнате, освещенной каминным огнем и пламенем свечей. Валанте Карстро стоял у массивного стола в центре комнаты, расставив руки прямо поверх расстеленной карты. На ней стояли какие-то фигурки, наверняка обозначающие силы артерии и противостоящих нашему королевству драконорожденных. Не похоже, что Валанте собирался отходить от стола ради визита Рафаэля. Но теперь, завидев меня, он выпрямился и пошел к нам навстречу. Как и в прошлый раз, первородный вампир был одет просто, но изысканно. черная рубашка с высоким боротом и брюки из темной ткани, узкий пояс которых подчеркивал тонкую фигуру. Игнорируя стоящего на коленях Рафаэля, Валанте прошел сразу ко мне и сделал то, чего не делал никто, И никогда. Он поклонился мне и в знак приветствия поцеловал руку. Я обомлела и застыла в ступоре. «Не ожидал, что увижу тебя сегодня, милая Тия!» Валанты улыбнулся, оголяя клыки, и выпрямился. «Я планировал вызвать тебя на службу не раньше следующей недели. Сейчас возникли некоторые сложности». Он мимолетно кивнул себе за спину, на тот самый стол, над которым стоял, сгорбившись, когда мы только пришли. «Я не могла оставить своего господина» и шагнула в портал за ним, пролепетала я, безупречно изображая наивную простушку. «Помните, Валан, ты не должен знать, что ты догадываешься о его планах. Он не должен хоть на секунду заподозрить, что ты и Рафаэль сговорились против него. Ведь если что-то пойдет не так, я не смогу сжечь его, как того вампира, прошелестел в мыслях голос царицы мечей. Он древний, что значит, я создала его собственными руками. Потребуется гораздо больше сил, чтобы уничтожить его. В твоем теле пока нет стольких ресурсов. Мой отголосок в нем еще слишком слаб. Ясно. Победить не сможем. Так что пока лучше не раскрывать способности, полученные из-за осколка богини Солнца в моем теле. Той, господин, мурлычащим эхом повторил Валанте, постучал пальцем по тонкому подбородку и неохотно направил взгляд на Рафаэля. Его лицо тотчас ожесточилось, будто Валанте смотрел на что-то мерзкое, недостойное существование. «Мое отродье, которое я едва не потерял». Валанте подошел к Рафаэлю так, что тот, стоя на коленях и глядя на каменный пол, теперь видел носки его сапог. «Ты ведь так и не вернулся домой через портал?» «Мне все доложили», — проворковал Валанте, — но это не внушало ничего, кроме тревоги. Я сначала не поверил. Моё яростное и умелое отродье погибло? Быть не может. Пришлось поднапрячься, чтобы нащупать связь и найти тебя. Валанте постучал пальцем по виску. Так как ты покинул ту деревню? По телу расползлась внутренняя дрожь от одного воспоминания о сегодняшней ночи, и о том, что за ней последовало в погребе. Вспомнила я и слова вампира, пепел которого мы оставили рядом с разбитыми бутылками вина и потухшей свечой, о порталах-казармах. Рафаэль должен был вернуться в Гаратис через них, но сбежал вместе со мной в сквозь проход, открытый Антинуа. «Позвольте мне объяснить. Я выступила вперед, заслужив раздраженные взгляды от роди Валанты. Вампиры покосились на меня с презрением, ведь я посмела первой обратиться к их хозяину. Что ж, в отличие от них, я могла себе это позволить. Но разрешит ли Валанты мне говорить? «Я бы с радостью выслушал тебя, милая тея, но эти раны на твоей шее». Валанты скривился и покачал ладонью, как бы намекая, что укус на мне все равно, что клеймо. Судя по тому, что ты позволила этому отродью отведать тебя, твое мнение предвзято. Я сделала это, потому что Рафаэля ранили, из-за меня. Рафаэль не обернулся, хотя плечи его заметно напряглись. Он осуждал меня за то, что вступилась. Но я не хотела смотреть, как Валанта издевается над тем, благодаря кому сейчас дышу. Отродья солдаты отступили от меня, когда Валанте подал им знак. Затем он внимательно всмотрелся в мои глаза, будто искал в них доказательства лжи. Но я глядела твердо и была готова рассказать Валанте Карстро обо всем случившемся. Обо всем. Кроме того, что мы с Рафаэлем на пару уничтожили двух солдат артерии, один из которых к тому же был вампиром. Он не принадлежал клану Карстра, но это могло лишь усугубить положение. Не хватало еще, чтобы мне мстили другие вампирские кланы. «Я хочу знать, что случилось», — прочеканил Валанте. Я уже набрала воздуха, чтобы начать рассказ, но он покачал пальцем. «Но-но-но! Говорить будет он!» Валанте присел перед Рафаэлем на корточке, и ногтем указательного пальца уперся вниз его подбородка. Внутри меня все сжалось, когда радужки Валанты сверкнули красным. Я не могла видеть глаза Рафаэля, но точно знала, что этот свет отразился и в них. Валанта его подчинил. Теперь под влиянием хозяина Рафаэль не сможет ослушаться, не сможет солгать. Нам конец. «Говори», — глядя в глаза Рафаэлю, начал Валанте. «Что, Прейза?» Дверь в комнату вдруг распахнулась. Внимание каждого приковала вошедшая девушка. Белые выцветшие волосы спускались до поясницы мягкими волнами. В локонах блестели вплетенные серебряные нити, а на шее, спускаясь к ложбинке груди, а со сверкающими камнями, красными, как ее глаза, что когда-то, имели совсем другой оттенок. Что случилось? Нежным, как пение арфы, голосом спросила красавица, и я затаила дыхание. Этот голос, это лицо. Я метнула взгляд на Рафаэля, но тот на девушку не смотрел. А ведь это ее я видела в его воспоминаниях. Это он обратил ее в вампира. Красавица направилась к центру комнаты, но Валанте остановил ее одним взглядом. «Зачем ты пришла?» «Уже день, мой господин, а вас нет в покоях. Я волновалась. Что происходит? Почему возлюбленная Рафаэля...» Говорит с Валанты так, будто он воздух, которым дышит. Почему смотрит на него так нежно? Словно может ранить взглядом или приласкать. Жаль, что не могу подойти и встряхнуть Рафаэля, чтобы скинуть с него сети влияния Валанты. «Иди в спальню и жди меня, Бриена. Я скоро буду». «Да, господин». Бриена поклонилась и ушла. Подол ее белого длинного платья проследовал за ней, точно след от кометы. И едва дверь за Бриеной закрылась, страх и напряжение наполнили тело до предела. «Говори!» — Валанта стиснул подбородок Рафаэля, поднимая его голову. «Где ты был?» В деревне Йоннул на границе провинции Гаратис и королевства Артерии. «Так вот где мы находились!» Я так и думала, что сражения разворачиваются в окраинных поселениях, но понятия не имела, в каком из них в итоге оказалось. Однако сейчас это имело последнее значение. То, что драконы, рожденные, пришли из-за морей и океанов и подступили к границам артерии, известно давно. Следуя вдоль границы по ничейным землям, они заходят то в одно поселение, то в другое, пытаясь найти брешь в защите. Так длится уже не первый год. Неспокойные времена иногда разбавляются месяцами мира и тишины, но они непременно рушатся, а новые попытки чужаков проникнуть в артерии. Чужаки. Я крепче сжала челюсти, вспоминая дракона рождённых, которые приняли меня за свою, хотя видели впервые. Они пустили меня в убежище, пригрели. А если бы Джараха или ее брат все таки сумели найти еду, уверенно, поделились бы и куском драгоценного хлеба. Но теперь, после облавы на убежище, они все наверняка мертвы. «Что ты там делал?» — продолжал допрос Валанты. Моё сердце трепетало, будто в предсмертной агонии. «Скоро Валанта задаст вопрос, ответ на который погубит меня и Рафаэля». «Нужно срочно что-то придумать, помешать Рафаэлю говорить». Сражался с драконорождёнными. Искал Тия. Валанта заинтересованно глянул на меня. Я старалась, чтобы лицо оставалось невозмутимым, хотя эмоции кипели такие, что даже стоять на месте казалось непосильной задачей. «Ну же, Тия, придумай что-нибудь». Взгляд заметался по комнате. Камин, диван, комод, кресло, веревки, кинжалы на поясах услуг Валанты. Если сумею выхватить их, то... Ты умрешь, девочка, даже не пытайся, — предостерегла Яснара. И я была склонна послушаться богиню. Все-таки я физически слаба, а магически не умею ничего полезного в бою. Только если мне помогут. Яснара позвала я, «Хотя в этом не было смысла. Солнце ликое всегда рядом, всегда в моей голове. Она слышала каждую мысль. Мы должны прервать допрос». Искал те. Тем временем Валанта заинтересованно склонил голову. «В деревне Йонул? Но что она там делала?» «Нам нельзя вступать в бой, девочка. Я же говорила». Мы умрем, если не остановим Валанты сейчас. Вы умрете, поправила богиня. Не забывай, что я — лишь осколок своей сущности, а не живое существо. Тья случайно провалилась в портал. И я последовал за ней. Валант скривил губы, лицо же Рафаэля оставалось пугающе пустым. Допрос все ближе подходил к роковому моменту. Я должна убедить Яснару сделать хоть что-то. Надеешься найти другой сосуд? Если Валанте освободит вой ночи, тебе вряд ли это удастся. Наоборот, — с холодом произнесла она, — вой ночи сделает все, чтобы меня освободить. После этих слов что-то во мне рухнуло, похоронив под собой надежду спастись. Я запуталась и не понимала, почему царица мечей жаждет помешать возрождению Воя Ночи, если тот после пробуждения попытается вернуть и ее. Он убил меня, а потом поднял порождением тьмы. От меня отвернулись все. Даже солнце стало оружием, способным меня же и убить. Думаешь, я хочу возрождаться в такой форме? Я лучше буду жить осколком в чужом теле, чем восстану в омерзительном своем. Ты говоришь, что солнце отвернулось от тебя. Но то, что случилось в погребе, это ведь твоя сила, не моя. Моя сила, сотворенная твоим телом. Без проводника, которым ты стала, я не смогу взывать к свету. «Тогда помоги нам обеим. Останови допрос». «И как же ты нашел тебя в деревне?» Всё ближе подбирался к ужасной правде Валанты. Услышала других воинов, что она зовет меня на помощь. «Зачем?» Ее схватили. «Кто?» «Пусти кровь», — приказала Яснара. Ее голос прокатился по телу, как гул сражения проносится над землей. «Что?» — растерялась я. «Прокуси щеку, прокали когтями ладонь, что угодно. Заплати кровью, чтобы я пропустила сквозь тебя силу». Я поступила, как приказали, слишком поздно догадавшись, что Яснара может просто испепелить Рафаэля, быстрый и надежный способ заткнуть его. Но когда во рту разлился вкус крови, а по телу прокатился разряд силы, столпа света не последовала. «Те схватили дракона рожденные, глядя в глаза своему хозяину, солгал Рафаэль. «Я освободил её». Валанты метнул в меня взгляд, от которого душа сжалась в песчинку. Казалось, он может прощупать меня изнутри и прочесть правду. Но минула одна секунда, другая, и Валанты просто отвернулся. Как? «Солнечный щит отражает любое темное воздействие», — пояснила Яснара. «Я использовала его на нашем союзнике». «И никто ничего не заметил?» «Нет, это ментальный барьер». Но не слишком радуйся, девочка. Твоему другу придется не сладко от такой защиты. Всё же свет коснулся его изнутри. Тяжело сглотнув, я снова сосредоточилась на происходящем. После слов Яснары я пристальнее посмотрела на Рафаэля и подметила, что он слегка дрожит. Особенно сильно это было заметно, если взглянуть на руки. Он упирался ими в пол, будто без этой опоры не мог даже сидеть. «Тогда почему на ней следы укуса, отродье? Ты посмел напасть на нее после всего, что она пережила?» Гродно спросил Валанте, заложив руки за спину. «Или ты хитро обманул ее, сказав, что такова плата за спасение?» «Валанте вроде был на моей стороне». Но как же мерзко он заступался. К тому же это не требовалось. Всё же позволит Рафаэлю испить крови мое осознанное решение. Меня ранили в бою. Тия предложила свою кровь, чтобы исцелить глубокие раны. Повисло напряженное молчание. Я догадывалась, что прямо сейчас Валанты перебирают в мыслях варианты новых вопросов. Он хотел подловить Рафаэля на проступке, но пока ничто не давало причин его наказывать. А заподозрить ложь Валанты не мог. Сила царицы мечей — наше секретное оружие. Тяжело дыша, я ждала, что будет дальше. Отступит Валанты или продолжит копать? «Слабак», — наконец процедил он. «Как ты мог позволить ранить себя?» «Это еще что за претензия?» Противники были сильны. Я не выдержала и сделала несколько шагов вперед. Теперь мы с Рафаэлем стояли почти плечом к плечу. Только я во весь рост, а он на коленях. Отрадно видеть, что между магом и его господином всего за какие-то месяцы возникла такая прочная связь. Одними губами улыбнулся Валанте. «Но ты зря заступаешься за это отродье, Тия». Он был создан ради сражений, а теперь, кажется, выходит из строя. Создан ради сражений? Что значат эти слова? Разберусь позже, а пока. Рафаэль сражался смело и яростно, но численное преимущество было не на его стороне, и все же он победил. Если бы не Рафаэль, я бы не стояла сейчас здесь». Рафаэль сбежал. Валанте, который вновь стоял у стола, вдруг ударил по нему кулаком. Хотя он знает правила. Знает, что после боя, перед рассветом, нужно вернуться в казармы и уйти через специальный портал. Но сегодня мне доложили, что это глупое отродье куда-то делось. «Умер, возможно», — сказали мне. Но я-то знаю. Чувствую, что это не так. Так как же ты сбежал от Родья?» Через другой портал безжизненно отозвался Рафаэль. На него снова действовал гипноз. «Я не знаю, кто его открыл. Лицо Валанта исказило злость, но я не побоялась снова вмешаться. «Это моя вина, господин Карстро». Позвольте рассказать, что случилось. Он нахмурился, но, немного погодя, все же махнул рукой, позволяя продолжить говорить. И тогда я поведала, как передала подруге портальщице послание с рисунком и попросила открыть переход. Тогда еще я не знала, что Рафаэль успеет прийти в то заброшенное здание, где меня держали драконы, рожденные. Но когда все случилось. Не смогла оставить его одного. Тем более рассвет почти наступил. Темные брови хмуро нависли над нечеловеческими алыми глазами. И все же Рафаэль ослаб, раздал себя ранить. Думаю, ему стоит немного потренироваться. Валанта улыбнулся и поманил меня рукой. Я не хотела приближаться к древнему, но разве был выбор? Он подал мне локоть, в изгиб которого я послушно положила ладонь. Валанты провел меня через комнату к двери, которую галантно распахнул, пропуская в коридор первый. «Куда мы?» «В библиотеку. Раз ты здесь, займешься работой». С прошлой ночи я не смыкала глаз, постаралась отвертеться я. Тем более нисколько не врала. Я была без сознания, но явно не отдыхала, а еще не ела и потеряла достаточно крови. Тогда я провожу тебя в свободную комнату, отдохнешь, а потом примешься за работу. Но, Рафаэль, разве мы не вернемся в Гаратис? Рафаэля ждут тренировки. Волан ты щелкнул пальцами, подавая своим снаряженным отродьям знак. Когда он выходил вслед за мной в коридор, сквозь сужающуюся щель между косяком и закрывающейся дверью, я заметила, как отродья оголяют оружие и подходят к Рафаэлю. Он все еще стоял на коленях. Мне хотелось броситься ему на помощь, но первый же шаг отозвался жгущей болью во всем теле. «Ты все испортишь, девочка. Играй свою роль». И я послушалась. Валанте проводил меня в пустую гостевую комнату. Помимо простой кровати без балдахина, комода и небольшого письменного стола, там, к моему удивлению, нашлось окно, спрятанное за тяжелой шторой. Когда я, оставшись одна, распахнула ее, в глаза ударил яркий солнечный свет. Уже сквозь него я разглядела открывшийся пейзаж. Мы в провинции Далит, в самом сердце королевства артерии. Город тесно застроен домами с каменными стенами цвета песка. Крыши покрыты коричневой или красноватой черепицей, кое-где прилипающие друг к другу дома раздвинуты широкими центральными улицами, уже заполненными людьми. Интересно, в каком из мест Далита мы оказались? В самой столице? или же в городе, к ней прилегающим. Однако, где бы мы ни находились, я все равно жаждала вернуться в Гаратис вместе с Рафаэлем. Пока мы здесь, опасность крадется по пятам. Скоро принесли еду, и я наконец-то поела. Яичный блин с зеленью и сыром выглядел аппетитно, но вкуса я почти не ощущала. Слишком погрузилась в мысли — Завершив поздний завтрак, я отправила пару посланий. Одно — по обычаю маме, лживое письмо о том, что у меня все хорошо. Второе — с извинениями для Антинуа. Прости, что даже попрощаться не вышло. Надеюсь, я еще побываю у тебя в гостях. И тогда мы все обсудим. Поставив точку, я свернула бумагу аккуратным квадратом, а затем проследила, как послание растворяется на руке. И хоть мне было неспокойно и тревожно, усталость взяла своё. Я уснула, едва голова коснулась подушки, а открыла глаза, когда солнце уже давно упало за горизонт. Кто-то вновь принес мне еды, чем я не стала брезговать. Быстро поела, привела себя в порядок и вышла из комнаты. Нужно найти Валанта или Рафаэля и убираться отсюда при первой же возможности. В коридоре меня заметили служанки. Одна из них мигом подлетела ко мне и пролепетала, глядя в пол. «Господин Карстру ждет вас в библиотеке. Я провожу». Оставалось только кивнуть и послушно идти за девушкой по уже знакомому маршруту. Во мне бурлило беспокойство. Причем не только моё. «Если хочешь сделать нас сильнее, поступай, как я скажу». Велела Яснара, когда до библиотеки оставалась пара поворотов. Звучит, как какая-то уловка. «Не глупи. Ты не хуже меня, понимаешь, что впереди нас ждет немало сражений, в том числе с Валанты. Сможешь его победить с нынешними силами?» Я раздраженно щёлкнула языком. Служанка обернулась, на лице её читалась растерянность но пополам с робостью. Я мотнула головой, мол, все в порядке, а сама погрузилась в свои мысли, которые делила с богиней. «Откуда мне знать, что ты не пытаешься захватить мое тело? Что, если послушаюсь тебя и загоню себя в клетку, сама стану голосом, заключенным в непослушном теле?» «Моя суть не уложится в обычную физическую оболочку», С явным недовольством ответила Яснара. «Я — концентрат магической силы и энергии звездной пыли. Мне не нужно твое жалкое тело». «Тогда чего ты добиваешься?» «Свободы. Мы предотвратим пробуждение воя ночи и со временем поймем, как снять все печати заклинания. Я заточена в них. Даже мой осколок, с которым говоришь, живет в тебе лишь потому, что ты перенесла на свое тело кусочек запечатывающих чар. То есть ты можешь жить в ком угодно? Не думаю, девочка. Тогда почему со мной вышла? Потому что ты — мой потомок. В тебе, как и во всех драконах и рожденных, Течёт моя кровь. Служанка открыла передо мной дверь в библиотеку, но сама осталась в коридоре. Оказавшись в огромном зале, где от количества книг кружилась голова, я сразу направилась вверх по амфитеатру, ведь я не сомневалась, что Валанта ждет именно там. Хотел проверить, как продвинулась твоя работа. Валанта развалился за столом, с хорошо знакомой мне книгой и записями, которые успела сделать. Перевод и расшифровка. Как я и думал, ты очень талантлива. все очень быстро, четко и понятно. Всего за один присест столько сделала. Благодарю. Я осталась стоять по другую сторону стола. Руки сложила за спину, чтобы Валанты не видел, как я нервно ковыряю за заусенцы. «Красивый почерк», — нахваливал он, листая записную книжку. «Великолепно». Я слушала его в полухо. Внутри ворочилось давно знакомое беспокойство, которое нашёптывало. «Книга Валанты запрещенная, а работа с ней делает меня отступницей». «Спросить или промолчать?» «Спросить или...» «Тиа, почему ты не садишься за стол?» Валанте выдвинул соседний стул и кивнул на него. «Ты же гостья, а не служанка. Ну уже. Я вежливо улыбнулась и села рядом с Валанты. От него исходил аромат дорогого парфюма, душного и терпкого. Жаль, что нельзя ни проветрить, не отодвинуться. «Тиа!» — вздохнул он вдруг склонившись слишком близко к моему лицу. Я отпрянула, но особо отдалиться воланты мне не позволил. Он поймал меня за плечо и с липким вниманием смотрелся в глаза. Мне не оставалось ничего, кроме как глядеть на него в ответ. Свет от камня, что заменял свечу, был достаточно ярким, чтобы я могла разглядеть каждую ресницу древнего вампира. Я могла бы пересчитать их все — но задумалась о другом. Ни морщинки, ни одного изъяна на коже этого существа, что живет столетиями. Ты взволнована. Это был не вопрос. И когда я начала отнекиваться, Валанты лишь усмехнулся. Не притворяйся, что все хорошо. Я же вижу страх в твоих глазах. Я не слышала в его голосе угрозы или садистской насмешки, но это пугало еще больше. Если Валанте каким-то образом выяснил правду о том, что случилось в уничтоженной деревне, я бы хотела знать это. Лучше быть готовой к судьбе, чем лелеять крохотный огонек надежды. Стараясь не дрожать, я выпрямила спину и зажала ладони между колен. «Раз уж все решено и исправить ничего не выйдет, лучше встретить участь достойно». «Ты бы знала, как мне омерзительно и странно видеть, что ты так убиваешься из-за Рафаэля». Валант скривился от отвращения и отложил в сторону книгу, полностью концентрируясь на мне. Я же замерла на несколько секунд, судорожно переваривая случившееся. «Значит, Валан, ты ни о чем не узнал? Он считает, что я разбита из-за Рафаэля? Он мой господин?» Входя в образ страдающей девушки, выдохнула я. «Такая роль мне на руку, как ни глянь». И пострадал Рафаэль, спасая меня. Как я могу не волноваться? Уверен, он сделал это, чтобы покрасоваться. Валан, ты походил на учителя, Который говорил о своем самом нерадивом воспитаннике. Пренебрежение в его голосе было столько, что удивительно, как вампир им не захлебнулся. Не смотри так удивленно, будто не знаешь. Не знаю что. Валан заметил, скользнувшее по моему лицу недоумение и сочувственно вздохнул. Значит, и правда не знаешь. Милая тея, Рафаэль! Самовлюбленное отродье. Нарциссизм однажды привел его ко мне. Он же его однажды погубит». «Снова. Что это значит?» «Уверена, что хочешь знать», — с поддельной заботой спросил Валанты и откинулся на спинку стула. «Наши глаза были на одном уровне, но каким-то образом Карстру будто бы смотрел на меня сверху вниз». «Услышишь правду и больше не сможешь смотреть на своего господина с восхищением». «О, это мне никогда не грозило». «Уверена». Красные глаза довольно заблестели. Валанте снова чуть придвинулся ко мне и понизил голос, хотя в библиотеке мы и так были одни. «Я знаю, что иногда Рафаэль любит рассказывать окружающим сказки». Будто он был обращен в отродье насильно во время нападения. Иногда он говорит, что продал себя в вечное служение мне, дабы помочь родителям не умереть от голода, оплатить дом и другие подобные глупости. Но Тия, он никогда не думал ни о ком, кроме себя. У меня возникло ощущение, будто я канат, который Валант и Рафаэль перетягивали между собой. Сейчас Валанты пыхтел и пыжился, пытаясь переманить победу на свою сторону. Рафаэль хотел сохранить свою красоту и молодость, поэтому сам пришел ко мне. Стоял на коленях, умолял обратить его. — И вы исполнили желание какого-то парня с улицы? Я недоверчиво склонила голову и скрестила руки на груди. — Он приходил много раз и однажды явился вооруженным, чтобы показать, на что способен. Он ранил несколько моих отродий, пытаясь выторговать бессмертие, чем сильно меня взбесил. Я даже хотел убить наглеца. Но в последний момент подумал, что воин вроде Рафаэля после обращения станет только сильнее. А под моим контролем Он будет безупречным оружием. Я не стал отказываться от дара, который сам пришел в мои сети. Стоит ли говорить, что Рафаэль оказался невыносимым слугой? Он грезил об обращении, но не был готов за него платить. Он своевольный эгоист, Тиа. Рафаэль не единожды нарушал приказы за что постоянно получал наказание. «Ты знаешь, что я скучаю по своему отражению. Знаешь, что не могу, физически не могу просить изобразить себя. Знаешь, что я забыл собственное лицо», — вспомнились слова Рафаэля, которые он швырнул мне в тот вечер, когда его нарисовала. «Так значит, это одно из наказаний Валанта. «Раз он такой невыносимый, почему вы сделали Рафаэля наместником Розы Гаратиса? Почему не отправили в какую-нибудь деревушку или шахты?» «Он хорошо вел себя в последние пятьдесят лет. Но я прекрасно знаю свое отродье. Поэтому, когда Рафаэль вновь взбесится и попытается пойти против меня... У наблюдателей не должно возникать сомнений, на чью сторону в этом конфликте встать. Жадное отродье, у которого есть замок и свое дело, и даже кормилицы или щедрый господин, который все это даровал. Выбор очевиден. С холодным спокойствием Валанты безэмоционально улыбнулся мне и поднялся из-за стола. Несмотря ни на что, я не провоцирую его, Тия, лишь требую то, что Рафаэль задолжал, когда приполз ко мне с мольбой об обращении. Я молчала, поджав губы, и смотрела на книгу, распахнутую на случайной странице. Теперь мне хватало знаний и магического ресурса, чтобы слету понимать написанное. Закованный в цепи из слов, он спит. Во веки веков. «Ну уже Тия, не делай такое грустное личико. Да, Рафаэль, как и другие отродья, мой бойцовский пес. Но я не буду его наказывать, если Рафаэль не станет кусать кормящую руку. Ты же понимаешь это? Спроси, если сомневаешься, и я отвечу без беспрекрас». Ледяная ладонь Валанта легла мне на плечо. Холодные пальцы почти касались того места, где еще олели следы укуса Рафаэля. Кожу обожгло, а мысли судорожно заметались. «Правда? Вы не соврёте?» «Обещаю, моя девочка. Я честен с тобой». Я вновь коснулась взглядом книги, а затем решительно подняла глаза на Валанты. Возмущение Яснары разлилось по венам жаром, но она не могла меня остановить, не убив. На чем я работаю? Это ведь запрещенная книга. В ней нет печати столпов власти. Лицо Валанты переменилось от удивления. Он выглядел так, будто я только что попыталась укусить его за руку, что поглаживало мое плечо. У тебя не будет проблем, Тия. Клянусь, никто не узнает о твоей помощи. Дура, — огрызнулась Яснара. Я удивлен, но рад, что ты спросила о себе, а не о том самовлюбленном отродье. Значит, он не настолько запудрил тебе мозг, как я боялся. Рафаэль мой господин, Но о себе я переживаю куда сильнее. Здоровый эгоизм — хорошая черта. Тогда утолите мою жажду правды. Вы ведь так и не ответили на вопрос. Я встала и выпрямила спину, смотря в глаза Валанте. Он стоял на расстоянии вытянутой руки, а между нами был лишь стул. Если Карстро выйдет из себя, ему даже двигаться особо не придется, чтобы свернуть мне шею. Ты совсем с ума сошла? Ты же и так знаешь, что это за книга. Зашифрованное заклинание пленения меня и воя ночи. Зачем провоцируешь Карстро? Вот именно, — мысленно ответила я и сжала ладони в кулаки. Знаю. И Валанты рано или поздно это поймет. Пусть лучше считает, что сам мне дал информацию. Вдруг получится притвориться союзниками. Самоубийца. Мне нравится, что ты честно задаешь вопросы, — улыбнулся Валанты. — А потому отвечу тебе правдой на правду. Он задвинул стул, что стоял между нами, хоть какой-то преградой, И приблизился. Сначала я испугалась, что он хочет коснуться меня, но Валанты потянулся к оставленной на столе книге. День нашего знакомства, я соврал, сказав, что не знаю, что это за книга. Это заклинание пленения. Он провел пальцем по толстому трухлявому корешку. Книгу я выкрал у дракона сотни лет назад. Во время первого столкновения наших раз. Тогда чешучитые заточили древних богов. Не без помощи лунного стража, разумеется. Зачем вы украли книгу? Драконы рожденные хотели ее уничтожить. А я предчувствовал, что она мне понадобится. Валанта любовно погладил обложку и положил книгу на стол. В общем-то, не прогадал. «Кто именно из древних богов заточен в этой книге?» «О, Тия! Среди страниц ты никого не найдешь. Буквы и символы — вот главная ловушка». «Для кого?» — хотела спросить я, но язык прилип к небу. Было страшно оступиться и поплатиться головой за дерзость и смелость, превратившуюся в глупость. «Ты ведь читала текст заклинания. Можешь и сама догадаться». Я покосилась на записную книжку. Да, притворяться, будто я ничего не поняла уже поздно. Но вот говорить, что заклинание двойное и читается в обе стороны, точно не стану. Ни словом не намекну, что обратный текст — мне почему-то дается проще, чем прямой. Потому что твоя душа, твое тело тянутся к Создательнице. Ты мой потомок. Все, что связано со мной, тебе открывается быстрее, пока другим может не открыться и вовсе. Вот как. Зачем вам пробуждать вой ночи? По легендам, Он причинил миру много зла. Из-за него царица мечей впала в бешенство и породила вампиров. На последних словах мой голос дрогнул от эмоций. Яснара в моей голове слабо хмыкнула. — Если сделать все правильно, вой ночи не восстанет, но я получу часть его сил. Сошеломляющим откровением поделился Валанты. Ты ведь была на поле боя. Неужели не видишь, что драконы рожденные, становятся все сильнее? Они прорывают защиту королевства, и скоро станет только хуже. И вы хотите остановить их? Зачем? Что? Я не похож на олицетворение добродетели? Усмехнулся Валанты а я не нашла в себе смелости хотя бы шелохнуться. Кивну, и он поймает меня на лжи. Покачаю головой, сочтет дерзостью. Видя моё смятение, Воланта рассмеялся. «Ладно, Тия, ты и так все понимаешь. Мне есть дело только до себя. А как думаешь, мне будет житься...» если драконы, рожденные, прорвутся в королевство. Я уже ощущаю давление столпов власти и их недовольство. Зато, если стану тем, кто спасет Артерию от краха, жизнь обернётся сказкой. Вот и вся причина, милая тея. Я хочу почивать на лаврах, а не рисковать головой на поле боя. Выдержав его прямой взгляд, я понятливо кивнула. Вопросов к Валанте действительно больше не осталось. Кроме одного. «Почему вы говорите мне это все? Почему не прикажете просто делать свою работу и не совать нос в чужое дело?» «Это ты так мягко спрашиваешь, не боюсь ли, что сдашь меня кругу рассвета или луны?» «Всё просто». Нет у людей инстинкта сильнее, чем инстинкт самосохранения. Я знаю это так же четко, как ты понимаешь, что твой донос убьет нас обоих. Ты знаешь про правой ночи, а я про то, что работаешь с запрещенной книгой. Мы держим сердца друг друга в наших кулаках. Однако я верю, милая тея, что честность друг перед другом поможет стать нам прекрасной, непобедимой командой. А ты? Разумеется, — покорно обронила я и позволила Валанте погладить меня по щеке. Это потребовало немало сил, но оттолкнуть руку Первородного я не могла. Все же Валанте прав. Нет инстинкта сильнее, чем инстинкт самосохранения.